«Я местный житель, как и все местные жители, мы местные жители, как и жители других мест, я вагоновожатый, как и все вожатые вагонов, мы бурильщики, мы курильщики, мы все, как и все остальные, решительно и всемерно, целиком и полностью одобрям». «Одобрям» с большой буквы. С большой буквы, потому что «одобрям» это не глагол. Это больше, чем действие. «Одобрям» это название эпохи. У людей был ренессанс, у нас был «одобрям». Он был всеобщим. Он торжествовал в балете и нефтеперегонке, на равнинах и плоскогорьях, в трудовые будни и в дни здоровья. Он не зависел от чувств. Он отвергал нормальную логику. Высокий потолки одобрям, низкий потолки одобрям, больше удобрений одобрям, меньше удобрений, больше одобрям. Газеты и журналы из номера в номер печатали одно и то же. Дорогая редакция с глубоким одобрением встретили мы. Издать книжку Сыроежкина одобрям. И изъять Сыроежкина – бурно одобрян. И главным в нашем одобряме было то, что он всегда был единогласным и единодушным. Под бурные продолжительные аплодисменты вопрос «Кто воздержался?» вызывал улыбку. Вопрос «Кто против?» считался чем-то из английского юмора. Реакция на вопрос «Кто за?» была похожа на выполнение команды «Руки вверх». Снести церковь – одобрям. Снести тех, кто ее снес – сердечно одобрям. Реставрировать и тех, и других – одобрям посмертно. Периодически одобрям ударялся в диалектическую противоположность и назывался «осуждам». И тогда... «Мы намотчики, мы наладчики, мы шофера и профессора, с негодованием и гневом, решительно и сурово, узкие брюки осуждам, длинные волосы осуждам, того поэта не читали, но возмущены, этого физика никогда не видели в глаза, все равно сволочь негодяй. Пока камни физика бросали, проходило время, и уже узкие штаны одобрям, осуждам широкие». И опять же не поодиночке, опять же ансамблями, хором, всей капеллы. Как вы считаете? Так же! Какое ваше мнение? Еще более такое же! <свят> не я сказал, мы сказали, не я наступил на ногу. Нет, мы всем коллективом наступили. <свят> не у меня мнение, не у тебя мнение и даже не у нас мнение. А вообще есть мнение и все. <свят> Оно есть как бы само по себе. А уже мы, доярки и кочегарки, его одобрям. Или осуждам. В общем, разделям. И теперь вместо тишины шум. Место шума большой шум. Там, где раньше уныло скандировали, теперь весело скандалят. Заместитель при всех назвал директора дураком. Тот его обнял, как родного брата. Согласных больше нет. Как вы считаете? Не так, как вы! Ну хорошо, а какое ваше мнение? Не ваше, мать. Вот. С одной стороны, понять это можно. Разноголосится, радует слух. После того единогласия, которым называлось бормотание одного на фоне храпа остальных. А с другой стороны, вспоминаются слова Гоголя. Счастье комику. Родившемуся среди наций, где общество еще не слилось в одну недвижную серую массу, и где что не человек, то и мнение. Счастье комику. Впрочем, я надеюсь, не только комику.